Глава восьмая. Лидия. Вышла от рудницких на улицу и вздохнула полной грудью. Какое счастье, что всё отреслось. С работы уходить не надо, Ян будет доволен. Солнце слепило глаза. В воздухе с пронзительным писком сносилась стая стрижей. Жизнь прекрасна. До клиники ехать четверть часа. Хотелось пройтись пешком, тот не слишком далеко, но у меня жёсткий график. Отдел кадров зорко следит, чтобы сотрудники не болтались без дела. Всё правильно, нам платят за работу. В течение дня я постоянно мысленно возвращалась к Дмитрию Рудницкому. Странное у него отношение с отцом, не позавидуешь. Интересно, а где его мать? Хотя, какой мне до этого дела? Непонятный человек Рудницкий младший. Сначала вёл себя нагло, даже вызывающе, а сегодня попросил прощения и был очень искренен. Похоже, он просто старается сделать всё, чтобы вызвать недовольство отца. А тот я подвернулась под руку. Дмитрий так странно смотрел на меня, словно жалел, видимо, сочувствовал тому, что я потеряла родителей. У него удивительный взгляд, то страстный, манящий, развратный, а может быть, таким внимательным и нежным, так на меня даже Ян никогда не смотрел. Пока мы пили чай, мне казалось, Дмитрий пытается проникнуть в мои сокровенные мысли, но при этом в его глазах не было и намёка на наглость. задумчивость и меланхолия, непривычно видеть это в глазах успешного мужчины. Попыталась отогнать неуместные мысли о Дмитрии. «Мне надо о Яне думать, а не об избалованном плейбое, от таких, как Дмитрий, лучше держаться подальше. Кто знает, что у него на уме? Возможно, он просто играет со мной, как кот с мышью, и его извинения ничего не стоят». Ян вернулся с работы, как всегда, уставший. «Ну что?» С порога спросил он: "Как дела со взбалмошным пациентом?" "Не поверишь, всё хорошо. Я смогла поставить его на место". Я прошла на кухню и начала разогревать ужин. "Рад, что всё утряслось. Как видишь, тебе надо было приложить совсем немного усилий для получения положительного результата. Могла бы и сама сообразить, как правильно вести себя. Нам сейчас только проблем с твоей работой не хватало. А где солонка?" Поспешно поставила её на стол. "Ян любит, чтобы всё было идеально". Как-то раз я забыла подать соль и перец. Ян страшно обиделся, молча встал и ушёл ужинать в ближайшее кафе. Он не разговаривал со мной несколько дней. Это было ужасно. С тех пор я внимательно слежу за порядком на кухне. Когда человек сильно устаёт на работе, дома его должны ждать комфорт и уют. У меня поменялся график работы. Ян посолил салат. Лида, ты всегда недосаливаешь. Боюсь переборщить, призналась я. Правильно, как говорила моя бабушка, недосол на столе, пересол на спине. Но всё же блюдо должно быть приготовлено как надо. Учти на будущее, жизнь состоит из мелочей, и эти мелочи должны приносить радость, а не раздражать. Хорошо. Мне не хотелось, чтобы Ян расстраивался из-за такой ерунды. Он прав, готовка обязанность жены, и справляться с ней надо блестяще. Вы, наше свадебное путешествие придётся перенести на некоторое время. Мальта откладывается. Ян отхлебнул апельсинового фреша. Хорошо отжат, тут ты молодец. Что случилось? Известие расстроило меня. Я мечтала о волшебном медовом месяце, всегда хотела побывать на Мальте. Мы уже всё распланировали до мелочей. Моё желание руководство не интересует. Поручили работу, я отказаться не могу. Да, понимаю. Поникла я. Жаль, конечно, но что делать? Мы поедем к моему приятелю Евгению на базу отдыха. Оттуда я смогу при необходимости ездить в город. Мы там были, помнишь? Хорошее место на берегу реки, комфортабельные дома, рыбалка, чистый воздух и комары. Знаю я эту базу. Фанерные домики, удобства одни на весь лагерь, душ с холодной водой, готовить в общей летней кухне, где не протолкнуться, или на мангале перед домиком. По мне так лучше вообще никуда не ездить. Но у Евгения роскошный катер и неподалёку тихая заводь, а за подводную охоту Ян может душу продать и готов спать на голой земле и терпеть любые неудобства. Он очень гордится своим хобби. Ян умеет ловить рыбу и умеет её готовить. Но сидеть одной на берегу и кормить летучих кровопивцев мне вовсе не хотелось. Тебе не нравится моя идея? Ян отодвинул тарелку с рагу. Я не любитель природы, где много комаров, осторожно намекнула в ответ. В семье должны быть общие интересы, согласна, так что привыкай, и с деньгами у нас пока будет туго. Почему? не поняла я. Я решил вложить их в развитие своего собственного журнала. Я тебе разве не говорила об этом? Нет, я была удивлена. Значит, закрутился и забыл. Короче, я решил попробовать издавать свой журнал. У меня хорошая поддержка, но для раскротки деньги всё равно нужны немалые. Нам придётся на некоторое время затянуть пояса. Ты уверен, что твоя идея окупится? Я мало смыслю в журналистике вообще и в издании журналов в частности, но уверена, что это очень и очень затратное занятие. Сможем ли мы потянуть такие расходы? «Ты настолько меркантильна?» – скинул брови Ян. «Не замечал за тобой раньше такого? Что значит окупиться? Издание журнала – это не торговля пирожками в ларьке на привокзальной площади. Или ты сомневаешься в моих способностях вести дела?» «Я просто опасаюсь, что ты влезешь в долги. Как понимаю, без соды в банке не обойтись?» «Да, нам придется занять крупную сумму, и тут я рассчитываю на тебя». «Ты хочешь, чтобы и я взяла кредит?» «А как иначе, если мы будем одной семьей? Ты должна поддерживать мои начинания». «Конечно, но я ни разу не брала даже небольшой кредит. Мне кажется...» «Кажется?» — повысил голос Ян. «Что тебе кажется? Что я делаю что-то не так? Что я не способен развиваться и расти как профессионал? Мы еще не женаты, а ты уже начинаешь диктовать мне свои условия. Не рановато ли? Или ты хорошо разбираешься в журналистике? Может быть, у тебя богатый опыт?» Он заводился всё больше и больше. Ян, не сердись, я только хотела сказать, попыталась оправдаться я. Да ладно, всё и так понятно, прервал меня он на полуслове. Я хочу иметь не просто жену, а преданную жену, которая во всём поддерживает меня, разделяет мои интересы. Мне казалось, ты именно такая девушка, но сейчас я уже начинаю сомневаться, а нужен ли тебе вообще муж? Способна ли ты оценить его усилия? Ведь я стараюсь ради нас, думаю, как обеспечить наших будущих детей. А о чём думаешь ты? Как и большинство женщин, ни о чём, кроме слова "кредит" вызывает у тебя животный ужас, как у первобытного человека молния. Но не смысл, что ничего в этом. Зачем лезть с рассуждениями? Я буду обо всём думать, а твоё дело забота о нашем бытии. Пожалуй, я слишком рано начала паниковать. Может, обойдёмся без долгов и кредитов? И зачем я только начала что-то доказывать Яну? Он устал, а тут я спорю с ним. Глупо всё получилось. Ян, прости, ты прав. Я ничего в этом не понимаю. Я подошла к нему сзади и обняла за плечи. Я просто хочу, чтобы у нас всё было хорошо. Всё и будет хорошо, если ты будешь мне верить и слушать меня. Просто верь и всё. Остальное предоставь мне. Если любишь, надо верить, иначе это не любовь, а иллюзия. Я верила родителям, и мы жили очень хорошо. Да, мне порой хотелось своеволичить, но ничего годного из этого не получалось. Чудо, что я не вляпалась в дурную компанию или в какую-нибудь жуткую историю. Контроль родителей порой тяготил меня, но он и оберегал от неприятностей. Теперь обо мне будет заботиться Ян, и я должна поддерживать его во всём. Только так можно построить крепкую и счастливую семью. После ужина Ян предложил погулять по набережной. Тёплые майские сумерки спускались на город. Мы любовались рекой, несколько яхт неспешно скользили по воде. Одна швартовалась у пирса, роскошная белая с большим парусом, похожим на крыло чайки. Мы подошли ближе. "Раскручусь и куплю такую", мечтательно произнёс Ян, всем на зависть. Очень красивая, кивнула я. Сьехта на берег по трапу спускалась стройная девушка в белом рыжеватом костюме. На шее небрежно повязан воздушный шарф цвета шампанского. Красавица улыбалась, как голливудская кинозвезда. Матрос любезно подал ей руку. Я невольно проследила за девушкой взглядом. Настоящая леди, как держится, как одета, безукоризненный в косы. Девушка села в припаркованный рядом спортивный автомобиль и через мгновение мчалась вдаль, словно её и не было. Лидия Константиновна, окликнул меня знакомый баритон. Добрый вечер. Я глянулась. Съехатый махал рукой Дмитрий, обнажённый по пояс, загорелый и мускулистый. Добрый вечер, я махнула ему в ответ. Наслаждайтесь дивной погодой. Да, я потянула я напрочь. Завтра увидимся. Сделала вид, что не услышала. Зачем мне завтра видеться с Дмитрием? Мне вполне хватает общения с его отцом. Кто это? В голосе Яны я уловила ревность, смешанную с недовольством. Сын Рудницкого, моего пациента, к которому я хожу на дом, самовлюблённый сноб, буркнул Ян. Ненавижу таких. Всё получают на блюдечке. Хорошо иметь папашу олигарха. Но у тебя отец тоже не последний человек, заметила я. Додумалась сравнить, презрительно поджал губы Ян. Профессор, всего достигший своим умом и вора-лигарах, хоть иногда проявляет такт. Ты бабу этого мажора видела? Её шмотки стоят как моя квартира. Зажирелись гады, меры не знают. Расстреливать таких надо без суда и следствия. Ян, чего ты завёлся? удивилась я. Ты же сам про них пишешь статьи, восхищаешься, хвалишь. Ты что, меня упрекаешь? Можешь предложить другое занятие? Жить на что-то надо. Мне деньги с неба не упадут. Никогда не говори больше подобных вещей, это оскорбительно. Думаешь, мне приятно писать об этих свиньях? Я благоразумно промолчала. Спорить с Яном сейчас не стоит. Поссоримся. Но меня всё больше и больше удивлял его взгляд на жизнь. Он же сам далеко не нищий, так чего ныть? Возможно, просто устал. Раньше он так не вёл себя. Где-то глубоко в подсознании шевельнулась мысль: а может, он решил, что раз я его невеста, так незачем скрывать своё истинное лицо? Я ведь никуда от него не денусь. Что-то злое стало проскальзывать в последнее время в его словах. Не стоит ли присмотреться к Яну получше, пока я не вышла за него замуж? Отогнала странную мысль. Нет, глупости. Ян добрый, честный, внимательный. Мы любим друг друга и вместе сможем преодолеть все невзгоды, и большие, и маленькие.